День двадцать четвертый. Метель. Чем труднее обстановка, тем больше у меня возможностей. Котик. Коннектикут. Минус пятнадцать градусов. Шесть ноль ноль. Мы просыпаемся, а за окном метет. По телевизору сообщили, что выпало сорок сантиметров осадков. Скорость ветра 13 метров в секунду, температура минус два градуса. Такая метель просто убийственна. На удивление, в паху болеть перестала. Может, не было растяжения, а просто свело. Раз за разом на телеэкране появляется предупреждение об экстремальных погодных условиях. Ведущие в местных новостях повторяют, чтобы жители штата оставались дома, и не выходили на улицу без крайней нужды. «Какая красота!» — восклицает котик. Он же должен понимать, что это непредвиденные обстоятельства. Однако он продолжает смотреть телевизор, качая головой как будто под рэп-речитатив, но никаких наушников у него нет. Наконец он принимает решение. «Пора на тренировку! Потопали!» «Мы бежим пять с половиной километров в погористой местности». Котик решил, что для полного счастья не хватает 22-килограммового жилета. «Этот парень тронулся! Я даже объяснить не могу, насколько сложно бежать в таких условиях, да еще и с утяжелителями!» Возвратившись домой, я уверен, что отморозил себе все, что можно». Футболка такая мокрая и холодная, что ее больно снимать. Эй! Да она же заледенела! Ее можно ставить к стенке! Делаем 144 отжимания и сверху еще десяточку для красивой цифры. 14.00 Сара выходит из дома забрать почту. Наш ящик стоит на выезде от дома, у дороги, Примерно в 50 метрах от входной двери. Единственное препятствие, угроза, расположенная между этими двумя точками, это трава на газоне, запорошенная снегом. Поскользнуться на траве — вот и вся опасность. К чему я это рассказываю? Чтобы показать, каким незначительным мы с Сарой считали такое дело, как поход за почтой, до тех пор, пока на него не обратил внимание котик. Сара вернулась, держа в руке три конверта и каталог одежды, села за стол и раскрывает один из щитов. Между тем котик рвет и мечет. «Сара, вам нужно менять схему!» «В каком смысле?» «Вашу схему забора почты, время, когда вы ходите к ящику. Такая у вас схема поведения, она одинаковая изо дня в день, она слишком предсказуема!» «Ну, я хожу проверять ящик после обеда», — объяснила она. «Мне так удобно». «Почему именно после обеда?» — котик озадачен. «Из-за того, что все так делают». «Потому что в это время приходит почтальон», — ответила Сара. «Он всегда разносит почту во второй половине дня». «Вот видите, вам это известно, мне это известно. Само собой это известно почтальону». Спорим, каждая собака в округе знает время доставки почты. И ваши соседи тоже. «Но я же просто хожу за почтой, в двух шагах от дома, на нашем участке», перечисляет Сара. «Прошу вас, сделайте мне одолжение. Меняйте время выхода к ящику. Завтра, например, пойдите на час раньше или на час позже. Сломайте схему, Сара, сломайте схему!» 21.00. Мы с Сарой ужинаем перед тем, как уложить лейзера в кроватку. Ничего особенного, просто виджи и салат из того, что было в холодильнике. Вскоре после того, как лейзер заснул, мы ложимся сами и включаем телевизор. Я дремлю, но слышу, что Сара все еще смотрит CNN. Около восьми вечера я чувствую, что Сара встает с постели. Осторожно чтобы я не проснулся. Но я уже приучил себя постоянно быть на чеку и все слышу. Сон улетучился. «Ты куда, милая?» — спрашиваю я. «Я что-то слышу на нижнем этаже. Звук включенного генератора». «Что ты такое говоришь?» Насара уже скользнула за дверь и пошла разбираться, откуда там шум. Примерно через 8 минут Сара возвращается, забирается обратно в кровать и успокаивает меня. Ничего страшного. Просто котику приспичило погонять на велотренажере. Ему надо закрыть показатель по километрам, а по снегу ездить неохота. На следующее утро мы просыпаемся в семь утра. Генератор по-прежнему гудит. На этот раз вниз пошел я. Подхожу ближе к спортзалу и с удивлением слышу, как на заднем фоне играет музыка. Толкаю дверь, и меня обдаёт волной горячего воздуха, словно кто-то направил мне прямо в лицо фен, включённый на всю катушку. Спортзал превратился в сауну. Стёкла запотели. Посреди помещения котик наматывает километры на велотренажёре. Без футболки а вокруг лужится от пота. Он даже не повернул голову. Не может быть, чтобы он не услышал дверь. Однако он не произносит ни слова, ни привет, ни с добрым утром. Мой вид не вызывает у него радости. Не то, чтобы это было шоком для меня. Педали все крутятся и крутятся. Чувак гонял всю ночь. «Одиннадцать?» часов подряд итоги тренировки пять с половиной километров и сто пятьдесят пять отжиманий